Глава вторая. Становление однорукого убийцы. «Тогда слушай внимательно. Мы сделаем вот что. Навестим его и вежливо попросим освободить твоих родителей», — говорю я. «За два года ты уже заплатил ему достаточно». «А если откажет?» В голосе Лео слышится сомнение, помноженное на неуверенность. «Заставим», — холодно отрезаю я. «Лео, как бы сказать, ты лох». «Что?» «Лошизм-диагноз, как говорится». Ностальгирую по-любимому ютубчику, которого уже давно нет. Но это лечится. Я не совсем понимаю, как вы хотите именно заставить начальника охраны отдать моих родителей. Ты старше меня, конечно, только на бумаге, но ведешь себя как малолетний дебил, который ничего не знает о мире, в котором живет. Подхожу к окну и с задумчивым видом любуюсь солнцем, прячущимся за роскошными коттеджами. Ты думаешь, этот начальник отдаст тебе родителей, если ты заплатишь ему сто золотых? Ну... мычет Лео. Я тебе скажу, что будет. Он заберет деньги, либо потребует в два раза больше, либо просто убьет тебя. Скорее всего, первый вариант. Но ведь у нас с ним уговор. Да боже ты мой, бью себя полбу. лбу. Выдумают какую-нибудь фигню, что твои родители доставили проблем руководству шахты, и он за них заступился. И вот за это ты и заплатил сотню. А теперь неси еще две, ведь их вытащить будет сложнее, ибо они дебоширы. Об этом я не подумал, признается Лео. А надо было. «Вообще проблема в другом. Этот начальник и не собирался тебе их отдавать, ведь зачем ему проблемы, если есть курица, несущая золотые яйца? Раз так, то не факт, что он приведет твоих родителей даже за тысячу золотых. Сложно будет его заставить». «Но как тогда быть?» «Сложно, но возможно». «Осматриваю его рану». «Идти можешь?» «Да, но целитель рекомендовала еще двое суток соблюдать постельный режим». «Да фигня все это», — отмахиваюсь я. «Бери свои вещи и пошли». «К начальнику охраны?» Сперва нужно подготовиться. Выхожу в дверь. Жду тебя внизу. Со стороны может показаться, что я собираюсь впустую потратить свое время. Однако мной движет холодный расчет, а не какое-то там благородство. Лео потенциально очень сильный алхимик, который быстро учится и проявляет гибкость ума. А его родители — это два бесплатных работника, что тоже хорошо. Собрав подобную агломерацию и вытащив их из шахты, я заручусь таким уровнем преданности, который не купить за золото. Полево видно, что он очень целеустремленный и преданный, разгорбатится ради мизерного шанса освободить своих родных. А когда они будут жить в хороших условиях, то он станет поддерживать их комфорт. Да и я далеко не тиран, таких условий, как у меня нет нигде. Просто людины, которые не видели лучшей жизни, даже мечтать о чем-то подобном не могут. А поэтому у них не будет желания свалить или предать меня. Все-таки большая пенсия – это отличный стимул, чтобы заставить человека пахать в поте лица. И если двое взрослых, потрепанных жизнью, это не прям уж суперценный актив, то вот алхимик вроде Лео, это другое дело. На примере своего учителя я знаю, насколько полезно держать на хозяйстве юного подавана. Ему, например, можно поручить охранные функции, ибо даже один он способен заменить целый отряд обычных бойцов. Однако Лео еще ребенок, не очень-то готовый к ужасам этого мира, А поэтому его нужно мокнуть лицом в самую грязь, чтобы навсегда разрушить идеалистическое представление о мире и о людях его населяющих. Скорее всего, Лео сегодня убьет своего первого человека. Возможно, и ни одного. Он выходит на улицу, и мы едем в магазин одежды, где можно купить те самые балахоны, в которых я хожу по замку Майерсов. Обычная бандитская маска будет смотреться нелепо, а вот в плащах и другом шматье, скрывающем личность носителя, ходят многие. Особенно в той части города, где живут простолюдины. После шопинга мы едем ко мне домой, чтобы перекусить и сменить повозку. Ехать на дело на Феррари – такой себе вариант. Да и подкрепиться не помешает, ведь до шахт путь не близкий, где-то километров 30. Однако у меня уже есть мысль, как его можно сократить. Мы подъезжаем к моим хоромам. Это ваше поместье? Лео с открытым ртом осматривает сперва светящуюся вывеску, а затем и сам особняк. Стараясь, работай над собой – И, может быть, у тебя тоже получится подняться. Паркуюсь недалеко от дверей. У простолюдина нет другой возможности взлететь, кроме как стать алхимиком. Получи лицензию второго класса, и тогда перед тобой откроются многие двери. Я буду стараться, но не уверен, что у меня это получится. Особенно с одной рукой. Лео старается не смотреть на левое плечо. Чтобы рисовать круги, тебе вторая рука не нужна, так что не думай об этом. Открываю двери и пропускаю его вперед. Господин Рэй, что-то вы припозднились. Нас встречает Бен. «Это ты так намекаешь, что ужин остыл?» «Я уже отдал поручение, его подогреют буквально через 10 минут». «Как дела обстоят с нашим бизнесом? Клиенты были?» «Да, господин». Бен достает из кармана пять золотых. «Останавливались трое. Двое узнали цену и уехали, а одна дама купила сразу пять килограмм». «Отлично. Иду в гостиную и веду за собой Лео. Будешь докладывать каждый вечер, а деньги спрячь в безопасное место». Слушаюсь. Бен склоняет голову и уходит. «Пять золотых? За пять килограмм?» – недоумевает Лео. «Садись», – указываю ему на ближайший стул. «Сейчас попробуешь и сам все поймешь». «Как-то даже не верится, что я нахожусь в верхнем городе», – Лео осматривает гостиную. «Здесь все так дорого». И «Это далеко не самое элитное имение. У того же лорда Миллиана наверняка хоромы побогаче», – наступает неловкое молчание. Кстати, ты же слышал про случившееся с Ванессой? Да, учитель. Лео кивает, а на его лице появляется облегчение. И что ты об этом думаешь? Думаю, но... Возможно, Бог вразумил ее, раз она решилась на самоубийство. Бог? Ухмыляюсь я. На Бога надейся, а сам не плашей. К чему это вы говорите? Да так, кто переходит мне дорогу, долго не живет. Холодным, как лед, голосом произношу я. Вы... Лео заметно напрягается и перестает моргать. «Ну что ты, она же сама прыгнула под колеса полиции?» Наигранно хмурюсь. «То есть вы случайность приписали к своим заслугам?» «Запомни, если ты хочешь подняться и стать кем-то, то ты сам должен управлять случайностями. Как говорится, один раз прогнёшься, всю жизнь терпилой будешь. Взять, к примеру, твоего начальника охраны. Он тебя прогнул, а ты рад отдавать ему целое состояние». Но ну, что я должен был сделать?» вопрошает Лео. Он грозился отправить родителей на разведку, а это верная смерть. Ну смотри, у тебя есть человек, угрожающий и требующий сумму, которой у тебя нет. Получается, с ним ты не договоришься. Что в таком случае нужно сделать? Если бы я не заплатил, они бы погибли. Лео напрягает кулак и сжимает губы от ярости. Обрати внимание на свою реакцию, показываю на его руку. Агрессия, вот твой выход. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Ну что то как маленький. Устало вздыхаю. «У тебя есть человек, который вставляет палки в колеса. Нет человека, нет проблемы». «Вы предлагаете убить его?» Лео сглатывает огромный ком слюней. «Естественно. Это самый правильный вариант. На его место придет другой начальник, и тогда ты сможешь попытаться с ним наладить контакт. Либо же выбрать охранника рангом пониже. Думаю, за десятку золотых тебе не просто родителей вывели бы, а еще бы и ковровую дорожку постелили, да денег на электричку дали бы». Но ведь убивать других – это отвратительно. Мои родители боролись против Гилмартов, пытаясь покончить с нескончаемыми убийствами, – парирует Лео. Ты путаешь необходимую жестокость с садизмом. Папик Ванессы насиловал и убивал не из-за крайней нужды, а по собственной воле. Хер стоял у него на это дело. А в случае с охранником все обстоит совсем иначе, ведь ты вынужден так поступить во благо своих родителей. Но и то, и то по-прежнему остается убийством, даже из благих побуждений. «Какой то трудный», — отрицательно мотаю головой. «Давай еще все войны отменим, раздадим всем еду, особняки, да заживем все в мире, где люди будут умирать только от старости. Ага, построим, мать ее, утопию, славься великое милосердие. Тьфу, блин». «Поймите меня, учитель, мне сложно смириться с мыслью, что придется кого-то убить», — признается он. «А зачем ты тогда согласился участвовать в турнире? Или ты думаешь, что там вашими противниками будут каменные манекены?» «Ну, Но... что ну?» одариваю его недовольным взглядом. «Там я буду защищаться, а это другое». А -а -а, вот где, оказывается, собака зарыта. Тогда зайдем с другой стороны. Если бы на твоих родителей напали, ты бы смог убить обидчика при условии, что это был бы единственный выход». «Конечно», — заявляет Лео. «А ты разве не понимаешь, что этот начальник охраны и является тем самым человеком, от которого зависит жизнь твоих родителей?» «Это немного разные вещи. Отнюдь, все точь-в-точь. Парирую я. Во-первых, он тебе их не отдаст и будет вытягивать деньги. Во-вторых, если ты вытащишь их сам, то он выведет полицию на твой след. В-третьих, а ты вообще уверен, что они живы? Ты виделся с ними? Он сказал. Я спросил о другом. Нет, я их не видел. Глаза Лео полнятся печалью. Я надеюсь, что они живы. Сегодня мы это узнаем. В гостиную выходят тройняшки и начинают расставлять блюда. Вы же не забыли про моего гостя? «Нет, господин Рэй, не забыли», — говорит та, у которой желтая хризантема в волосах, кажется, Габриэла. «И печенье не забудьте. Мне не нужно, а вот Лео попробует». «Сейчас принесу». Рафаэлла, Белая Роза, возвращается на кухню и приносит тарелку с печеньем. так что тут у нас сегодня?» — осматриваю стол. «Борщ, шашлычок, говяжий язык под сливочным соусом, форель». «Хм, пожалуй, остановлюсь на языке. А ты, Лео, чего молчишь, что будешь?» эм, Но. Я даже не знаю, наверное, рыбу. Неуверенно блеет он, боясь даже прикоснуться к лакомствам. «Как прикажете?» Изабелла с фиолетовым тюльпаном накладывает ему форель. «Меня обслуживает Габриэлла, а третья сестренка ждет, пока они закончат, чтобы втроем покинуть гостиную. Изначально у меня возникали с ними сложности, ведь девушки обучены стоять позади и подавать еду по первой просьбе или даже намеку, но я не люблю, когда кто-то стоит за спиной и смотрит, как я ем. Поэтому мы договорились так». Они накладывают первое, уходят и изредка поглядывают, чтобы понять, когда нужно нести второе, десерт и так далее. Остальная еда никуда не девается, а попадает на стол к прислуге. Интересный, наверное, процесс. Сидят и гадают, что же им достанется. Я даже представляю, как какой-нибудь водитель бьет кулаком по столу из-за того, что ему не достанется язык, который я съем. Хотя всю тарелку я не осилю, а поэтому что-то перепадет. Современному человеку подобный подход может показаться дикостью, ведь это все равно, что официант да доедал бы еду за клиентом. Но в этом мире такое распространено повсеместно, тут даже существует следующая цепочка, когда прислуга поест, остатки нужно будет выкинуть, а тому же в дело вступают бомжи и дикие животные с птицами. Когда я впервые осознал, как работает эта схема, мне сразу вспомнилась картинка, на которой изображен толстый чиновник, пьющий воду из-под крана. Затем шел более бедный слуга народа, которому доставалась небольшая струйка, а в конце нищий с парой капель на языке. Капитализм, что уж тут говорить. «Ты ешь-ешь, не стесняйся», — говорю я. «Она не кусается». «Просто я никогда прежде не ел ничего подобного», — едва ли не со слезами на глазах цедит Лео. «Ничего, через пару недель привыкнешь и будешь благодарить судьбу, что попал ко мне на поруки». «Кстати, учитель, я все хотел спросить, а почему вы мне помогаете?» «А сам как думаешь?» Доедаю увесистую порцию языка и отодвигаю тарелку. «Девочки, сегодня без второго. Можете быть свободны. Возможно, нам придется побегать, а поэтому нажираться не будем». «Вы говорили про службу, но разве этого будет достаточно?» Интересуется Лео и, наконец-то, пробует форель. «Вкусно. Очень вкусно». «Ты не подавись, она никуда не денется». У меня такое чувство, будто котенка с улицы подобрал. «Ты перспективный алхимик, а поэтому, да, твоей службы мне будет достаточно. Ну и родителей, понятное дело». Спасибо вам, учитель. Я и не думал, что в этом мире остались добрые люди. Добрые? Я тебя умоляю. Смеюсь на всю гостиную. Забудь это слово. Его придумали дураки и идеалисты. В этом мире значение имеет только капитал, сила и ум. Если у тебя всего в достатке, ты будешь королем. В фигуральном смысле этого слова. И все равно я вам безмерно благодарен. Оставь место под печенье. Тем более на голодный желудок много мяса есть нельзя. Хорошо. Лео откладывает вилку и берет печеньку. Какой странный запах. Ешь давай хватит нюхать, пристально наблюдаю за его реакцией. О! Он откусывает маленький кусочек, а затем запихивает в рот всю сразу. У меня просто нет слов, чтобы описать этот вкус. И не у тебя одного. Я наливаю себе чай и беру дольку чизкейка. С чаем давай сам, а то я видел, как ты смотришь на моих красавец. <coughs> Лео аж подавился. Я просто. Я не хотел. Они прекрасны, спору нет. Но, ну, как мы уже с тобой выяснили, в этом мире многое решают деньги. Окупил их я, поэтому ты можешь любоваться их красотой, но трогать даже не смей, а то вторую руку оторву. Я вроде бы улыбаюсь, но мои глаза говорят совершенно о другом. И в мыслях не было, тут же выдает Лео. Я бы никогда... Давай заканчивай с трапезой и поехали, нам еще твоих родителей спасать. В этот момент раздается звонок. Кто-то приехал за печеньем. Габриэла выходит на улицу и идёт к серой повозке, которая стоит у въезда на территорию моего имения. Девушка возвращается с пустыми руками, а затем относит два полных мешка, каждый по три килограмма. Повозка уезжает, а Габриэла несет в руках конверт и монеты. «Мне хорошо видно из гостиной», окна которой выходят во двор. «Меня тоже видно с улицы, и это минус, с которым нужно разобраться. Бен!» — окрикаю его я. «Да, господин Рэй!» — он заходит в гостиную. «Поменять эти прозрачные шторы на ночные. Где это видано, чтобы проезжающие люди заглядывали мне в рот?» «Хорошо, господин, я прямо с утра съезжу в мастерскую и закуплю новый комплект. Какой цвет желаете?» «Хм, раз уж пошла такая пляска, давай с красным оттенком. Можно бордовые». «Как вам будет угодно», — он склоняет голову. «Господин Рэй». Габриэлла идет ко мне с конвертом в руках. Посыльный велел передать вам лично в руки. «Ну, давай посмотрим». Забираю у нее конверт, на котором виднеется печать лорда Милиана. Оставьте нас. Слуги ретируются, а я надрываю конверт и достаю письмо, пахнущее клубникой. причем той самой клубникой, которая была на губах у Мелисы в тот злосчастный вечер. Я разворачиваю свернутое письмо и начинаю читать про себя. Хочу выразить безмерную благодарность за спасение моей дочери. Сейчас я не могу тебя отблагодарить, но обещаю, что когда-нибудь этот день настанет. Я сожалею, что в силу обстоятельств мы не можем видеться так часто, как этого мне бы хотелось. Однако это божественное печенье позволит нам общаться, хотя бы на расстоянии. Я буду посылать гонца каждый день в одно и то же время. Ты узнаешь его по длинным усам с завитушками. В следующий раз буду ждать ответного письма. Положи его вместе с печеньем. Подпись «Д», а в конце ярко-красный отпечаток ее губ. Ну, Диана, ну даёт. Специально взяла у больной дочери помаду, чтобы напомнить о тех мгновениях. Мне становится страшно, ведь она все сильнее втягивает меня в свои любовные сети. В таком темпе однажды я могу оказаться на виселице или с колом в жопе. Я провожу письмом перед своим носом, чтобы в последний раз насладиться ароматом клубники, а затем сжигаю его при помощи пепла. Обязательно нужно будет ей что-то написать. Обязательно. И раз уж я нацелен на то, чтобы ее муженек поскорее двинул кони, то хорошие отношения с Дианой пойдут мне только на пользу. Особенно если учитывать тот факт, что Мелиса может и не очнуться. О, Лео, ты уже все печенье сожрал? Ну, даешь, удивляюсь я. Простите, оно очень вкусное, не сдержался, виновато шепчет он. Да ничего страшного, эта порция была для тебя, встаю из-за стола. Поехали, у нас много дел. Уже иду, он подрывается с места и шагает за мной. Бен! громко подзываю его. Да, господин Рэй, он выходит со стороны кухни. «Дай мне один мешок печенья в дорогу. Хочу задобрить охранников, чтобы начали пропускать без документов». «Всю минуту!» Бен бежит обратно и уже через полминуты возвращается с трёхкилограммовым мешком. «Слуги пусть нас не ждут», — говорю я. «А ты, Бен, дождись и подготовь три кровати». «Боюсь, господин Рэй, что в доме для прислуги нет столько мест». «Тогда пересели сюда моих девочек и выдели в том доме отдельную комнату с тремя кроватями». «Слушаюсь», — Бен стоит с задумчивым видом. «Думаю, поселить тройняшек нужно рядом с вашей спальней?» «Правильно мыслишь». Я коварно хихикаю и одобрительно киваю. «Все, мы ушли». «Мы уезжаем с территории особняка на серой повозке. Я за рулем, Лео вместе с балахонами в задней части. Пусть охрана на въезде думает, что я привез нового слугу и оставил его дома, а сам поехал по делам. Так будет меньше подозрений в случае неудачи. Меня в привычной манере останавливают на КПП для проверки документов. Я отдаю печенье и требую, чтобы полицейские поделились со сменщиками. Также убедительно прошу их запомнить полукровку снующего туда-сюда на разных повозках. Они ссылаются на безальтернативность проверки, и мне ничего не остается, кроме как уехать ни с чем. Однако это только со стороны так кажется. Ведь когда они подсядут на печенье и будут умолять о новой дозе, тут я их и заставлю пропускать меня без остановок. Ну ничего, они у меня еще попляшут, бюрократы грёбаные. На улице уже темно, поэтому я позволяю Лео пересесть на переднее сиденье. Тем более, он не может на словах объяснить, на какой из пяти рудников нам нужно, а поэтому будет сидеть и показывать дорогу. И вот мы уже выезжаем из города и быстро добираемся до серпантина, который уходит вниз примерно на полкилометра. Из-за неудачного рельефа к спуску добавляются лишние 10 километров, которые можно было бы сократить, выдели миллион деньги на прокладывание новой дороги. Да, алхимикам седьмого и шестого класса пришлось бы попотеть, но зато остальные экономили бы добрых полчаса в одном направлении. Но, видимо, лорд занят другими вопросами. «Учитель, впереди резкий поворот», — предупреждает Лео. «Я знаю. Вы бы сбавили скорость». «Ага». Я наоборот нажимаю на педаль газа. «Держись». «Учитель, что вы задумали?» Лео вцепляется в ручку двери. «Немного срежем». Рисую алхимический круг. «Слайд». Перед самым ограждением повозка налетает на воздушный трамплин и начинает катиться вниз, набирая скорость. Свободной рукой я отключаю передачу и позволяю колесам крутиться без дополнительной нагрузки. Это нужно, чтобы развить скорость выше допустимой. Надеюсь, колеса выдержат. Мы скользим вниз примерно под углом в 30 градусов, а повозка все разгоняется и разгоняется. Сколько лет я уже не слышал этого приятного звука, когда встречный ветер бьет по стеклам с такой силой, что ничего более не слышно. Лео вжимается в кресло и дрожит от страха. Ему кажется, что мы вот-вот разобьемся, но почему-то он даже не кричит. Возможно, мое спокойствие и хладнокровие вселяет в него толику уверенности, что все будет хорошо. Дороги впереди не видно, но я ориентируюсь по фарам других повозок и направляюсь им навстречу, точно самолет, который заходит на посадку. Чем ниже мы опускаемся, тем быстрее уменьшается угол скольжения. Повозка быстро замедляется, теряя энергию. Её аэродинамические свойства настолько плохи, что при наклоне в 5 градусов она начинает спускаться со своей обычной скоростью в 30 км в час. Перед самым приземлением выполняю последние корректировки направления. Касаемся Земли мы прямо по центру дороги, я прерываю заклинание и отгуливаю от встречной повозки в последний момент. Прямо на ходу включаю передачу и продолжаю путь, как ни в чем не бывало. «Что… что сейчас произошло?», едва слышно интересуется Лео. «Алхимия — мать всех наук. Тут тебе и боевое применение, и мирное, и развлекательное. Если ты изучишь ее от и до, то еще и не такие кульбиты сможешь исполнять. Учитель, чем больше я с вами общаюсь, тем все меньше понимаю, кто вы такой на самом деле. Не бери в голову. Ты лучше о себе подумай. А за меня не переживай». «Как скажете». Лео с трудом отпускает ручку двери. «На перекрестке налево, а затем направо». «Черная гора?» «Уточняю я». Не знаю, как этот рудник называется, только дорогу помню. «Если ты нигде не ошибся, то Черная гора». «Ошибки быть не может. Однажды я уже свернул не туда и потерялся. С тех пор дорога до рудника отпечаталась в моем мозгу». «Знаю я там одно место, где можно повозку оставить. Туда-то и направимся». Сворачиваю на перекрестке. «Оставить?» «А ты что, думал, мы на рудник прямо так заедем? Это же охраняемый объект, считай тюрьма. Нас там никто не ждет, и это станет нашим преимуществом». Ты, главное, не ссыкуй и держи себя в руках, чтобы не случилось. И в обязательном порядке делай то, что я говорю. Все понятно? Да, Лео кивает. Вот и отлично. Держись. Сейчас будет трясти. Крепко сжимаю руль, ведь впереди плохая дорога, прямо как на моей бывшей родине. Примерно 15 километров по ямам и колдобинам приводят к появлению неприятного скрежета в левом переднем колесе. Я вынужден снизить скорость в 2, а затем и в три раза, чтобы повозка не развалилась на полпути. Если она дотянет до дома, то нужно будет попросить Бена, чтобы он ее починил. На подъезде к руднику я выключаю фары и сворачиваю прямо в лес на поляну. О ней практически никто не знает или по крайней мере не ходят там по ночам, да и найти ее достаточно сложно. Мне удалось это сделать в тот момент, когда я покорил отвесную скалу и залез на гору, под которой мы с учителем жили. Признаю, немного схитрил в сложных моментах и использовал ступени, ибо шанс разбиться был через велик. Мы оставляем повозку в высоких кустах, надеваем балахоны и идем в сторону рудника. Примерно три километра до забора. Это не нелегкий путь. Без света можно легко запнуться об корягу или камень. Приходится идти максимально аккуратно, ведь шуметь нам нельзя. Завтра с утра никуда не нужно, а поэтому я не тороплюсь. Да и зачем? Скрытность в приоритете, ибо у охранников существует протокол поднятия тревоги. У каждого есть хлопушка, которую тот должен использовать в случае побега. А желающих покинуть места не столь отдаленные имеются в избытке. Насколько я знаю, минимум раз в неделю кто-то пытается свалить. Девятерых из десяти ловят и возвращают обратно, остальных списывают. Почему? В город ведет одна дорога, а в долине рудников нет ни одного поселения. Раньше были, но когда обвалы стали происходить почти каждый день, люди покинули это гиблое место. По пути сюда можно заметить множество углублений, вызванных проседанием породы. Да и вообще вся долина выглядит как огромный кратер. Я даже предполагаю, что в древности сюда упал огромный метеорит. В пользу этой теории говорит малое количество обнаруженных залежей электрума. Так что, скорее всего, электрификация этого средневековья случилась по воле Божьей. И одному богу известно, как весь этот электрум не сдетонировал при столкновении. Тем временем мы добираемся до забора, находящегося под напряжением. Подкоп сделать не получится, ведь ушлые хозяева углубили изолированную металлическую часть примерно на 5 метров, да и в высоту забор не оставляет возможности преодолеть его без помощи спецсредств. Как в таком случае сбегают заключенные, если вся территория огорожена? Все банально и просто. Они прячут во всяких интересных местах, добытый электрум, и используют его в качестве взрывчатки, проламывающей забор. Но на этот случай присутствуют патрули, которые, к счастью, ходят с фонарями, что позволяет их легко вычислить. «Мне придется взять тебя на руки», — говорю я. «В каком это смысле?» Лео смотрит на меня такими глазами, будто я предлагаю ему встать раком и раздвинуть булки. «Ты забыл, что я тебе сказал? Если не будешь выполнять мои приказы, то мы разворачиваемся и уходим». Шепотом, но твердо настаиваю я. «Хорошо». Он подходит ко мне и неуклюже пытается обхватить меня за шею. «Да я тебя умоляю». Рисую круг и закидываю парня на плечо. «Ступени». Мы по-быстрому перешагиваем через преграду и идем дальше по лесу в сторону шахтерского городка. Лево говорит, что помещение охраны находится ближе всего к выходу у дороги, а это, в свою очередь, немного осложняет процесс скрытого проникновения. Тем не менее, мы доходим до дороги и прячемся в зарослях. На площадке куча прожекторов, позволяющих оценить количество охранников. Я насчитываю более 20 человек, почти все лучники. По земле просто так не добежать, да и грезы тут не помогут, ведь стражи могут появиться из-за угла. Сама же площадка представляет собой множество бараков для заключенных, склады и цеха для переработки руды, три небольших административных здания и одну пятиэтажную башню охраны. Со слов Лео, нам нужно попасть на верхний этаж именно этой башни, ведь там он встречался с начальником. Иного выхода я не вижу, а поэтому вновь закидываю парня на плечо и использую ступени. Прожекторы светят на землю, а мы проберемся по воздуху. Но сперва нужно подняться этажей на 15, чтобы пересечь дорогу незамеченными. Будет забавно, если в какой-то момент закончится мана. Парнишка довольно тяжелый, и даже мое тренированное тело испытывает некоторые трудности с подъемом его на такую высоту. Однако все же мне удается реализовать задумку и оказаться на плоской крыше башни, в которой затаился главный злодей, вымогатель. Я замечаю балкон, на который можно спуститься и попасть в его коморку. Лео подтверждает, что видел этот балкон изнутри. «Ты готов?» – спрашиваю я его. «Может произойти всякое. Возможно, нам придется убивать. А хотя кого я обманываю, нам однозначно придется убивать, как минимум этого хрена, которому ты подарил столько золота». «Я готов», – заявляет Лео. «Не забывай, что алхимики очень уязвимы, а поэтому будь бдителен и прикрывай мою спину так, как ты это делал на тренировках». Все понятно, учитель. Можете на меня положиться». «Ну, тогда погнали». Мы спрыгиваем на балкон и видим то, что происходит внутри. «Мать моя женщина. Я думал, что уже все в своей жизни повидал. Но чтоб такое... Содомиты».